«Ты меня сейчас разыгрываешь?» «Таким мрачным способом», – предположила Володина. «Это такой черный юмор, да? Мол, там все умирают, пора и тебе по этому дереву полазать». «Не проще ли дойти по дереву, сколько получится, а там веревку с крюком забросить, зацепиться как-нибудь и залезть без экстремальных эксцессов?» «Думаешь, никто не пробовал?» – фыркнула Анна. «Не за что там цепляться. Гладкий вон танк этот, словно лысина Геворкяна. Все выступающие части отвалились в момент катаклизма». Или потом, кто его знает. Только под дереву можно до крыши дойти. И то надо момент правильный выбрать, чтобы туча летала с другой стороны танка. Она ниже его крыши, где-то на метр. И еще что-нибудь крупное нужно за забор швырнуть, чтобы соленоид в него разрядился. Только это очень ненадолго. Короче, секунд десять есть на то, чтобы залезть, не больше. А там еще погнувшиеся ветки пройти надо, на самом верху. То есть, если я потеряю равновесие, то упаду в студень. Если не смогу быстро пробежать по тонкой ветке, то попаду в паутину или опять же упаду в студень. А если не успею уложиться во время, меня убьет соленойд. Подытожила Татьяна. Я ничего не упустила. Да никуда ты не упадешь, укоризненно заявила она. Ты же мастер спорта международного класса. Там всего три метра идти по той ветке. Она прогибается, это правда, но ты же весишь едва пятьдесят килограмм. Ближе к основанию она прогибается слабо, а там допрыгнешь. Ты же допрыгнешь, да? Тебе же это запросто. «Три метра? С места?» У Володины расширились глаза от такого заявления. «Издеваешься? Я же не штангист. Как отталкиваться, стоя на узкой ветке? Там бы просто на месте удержаться». «Разве ты не можешь разбежаться прямо по дереву?» С надеждой посмотрела на нее Анна. «Ну вы же носитесь там по гимнастическим бревнам, сальто всякие крутите на 10 метров через весь ковер. Я Олимпиаду по телевизору смотрела. Ваши девчонки там сягают, дай бог». «На бревне работаю в спортивной гимнастике, а я занимаюсь художественной», возразила Татьяна. «Это не одно и то же. И гимнастический ковер — это не поваленное дерево. «Танюха, пожалуйста, хотя бы просто посмотри на снимки», — буквально взмолилась Анна. «Нам с тобой очень нужна эта нефть, иначе всю жизнь будем по норам от всех прятаться, словно зверье, пока не поймают и не продадут кому-нибудь». А тут такой шанс подвернулся. «Кусок нам обязан будет, отказать не сможет, а там я его в оборот возьму. Так что, будем жить как хотим». Я уже договорилась с ним насчёт машины. «Он даст для этого, похода, свой КамАЗ» с прицепной цистерной. Транспортом мы обеспечены. Сталкеров и старателей я соберу. Желающие найдутся, если узнать, что дело верное, рисковать не придется. И время есть подходящее. Скоро Новый год. Прямо 1 января ночью вид двинем. Половина бандюков будет по своим борделям зависать, другие на нейтралку в кабаке рванут, напиваться в честь праздника. Кто-то из сталкеров, конечно, по зонам ходить будет, но конкурентов точно не встретим. Под утро... Будем уже в нефтепромысла, ты паутину на том дереве сама видеть будешь, а больше там ничего опасного нет. Это наш шанс, и твой, и мой. Конечно, что-то может быть опасного, вздохнула Татьяна. По сравнению с ласковыми объятиями Прокопенко и других отморозков, падение в аномалию — это мелочь. Она хоть убивает мгновенно. Ладно, показывай фотографии. А как быть с ультиматумом твоего Геворкяна? «До Нового года еще неделя». «Я скажу, что ты взяла время подумать и определишься, с кем жить после праздников. Ты же в Ариале совсем недавно, никого не знаешь, пока еще в шоке от всего случившегося и тому подобное. Так что потерпят, никуда не денутся», — махнула рукой Анна. «Как только у нас будет этот икс, пусть проваливают к чертовой бабушке. Наша фирма в их услугах более не нуждается».